Глава двадцать третья. «Значит, они пришли!» Когда три девочки достигли места давнишнего сражения с рыцарями, было уже достаточно поздно, но гоблины на этой земле все еще не спали. гоповатый самолично сидел в засаде и смотрел на торговый тракт, а увидев приближающихся союзников, просто воспылал боевым духом. Все это время он ждал прихода людей с любой стороны этой дороги, Но не так и не появились. Все это время ему действительно было очень скучно. Их шесть. Тихо была командиром специального отряда и единственная, кто мог говорить с этим гоблином, не ощущая сильного давления. «Хотят нас убить». «Ясно», — кивнул тот, посмотрев на запыхавшихся и очень уставших девочек. Развернулся и, пройдя почти пятьдесят метров до лежанки гоблинов, пинками разбудил нескольких из них. «Сообщите атамана, что они пришли!» Разбуженные посреди ночи гоблины были недовольны. Даже если они неплохо видели в темноте, им не очень нравилось двигаться по лесу в такое время. Их инстинкты говорили им об опасности такого передвижения, но выбора не было. Подорвавшись с места, избранные быть посыльными – Натянули на себя боевую экипировку и тут же скрылись в высокой лесной траве. Получив такую силу от их атамана, на этой территории у них просто больше не осталось естественных врагов. Ждем всех? спросила лидер специального отряда, тоже проводив глазами убегающих посыльных. Не нужно! сказал гоповатый, посмотрев на гоблиншу. Вы устали. Ложитесь спать. Отаман говорил, что война с врагом. «Это моя задача!» Защелкнув на груди громоздкий доспех, полностью скрывающий все уязвимые места его тела, он надел себе на голову деревянный шлем, закрывающим рот забралом. Даже если он все еще был похож на гоблина, все, что действительно выдавало в нем его происхождение, были жаждущие сражения глаза. Это была единственная часть его тела, которую могли видеть и союзники, и будущие враги, все, кто смотрел прямо на него. Нагнувшись к земле, словно это доспех вовсе не стеснял его в движении, он поднял большой деревянный ящик, обточенный и выглядящий достаточно громоздким. Торчащие из передней части этого продолговатого коробка шесть деревянных стволов очень напоминали стволы обычного пистолета, но были куда длиннее и толще. Ящик был такой большой, что даже гоповатый мог держать его только двумя руками за расположенные у него сверху ручки, практически держа его над самой землей на вытянутых руках. Я как раз очень давно хотел из этой штоки пострелять. Знаете, я такого в этой деревне наслушался. Шестерка вооруженных и готовых к походу авантюристов покинула территорию деревни и, втянув носом утренний воздух, Принялась обсуждать уже успевшие коснуться их ушей слухи о событиях последних дней. «Не смейте смеяться над бабулей!» Светловолосая девушка была действительно зла, но мало что могла сделать. Эта пятерка наемников только и делала, что она смехалась и над ней, и над ее бабушкой. «А гоблины точно есть?» – озадаченно спросил один из посмеивающихся парней. «Я услышал о них в городе». сухо ответила девушка. «Наши рыцари видели гоблинов, когда бежали с поля боя». «Если бы эти ребята услышали, как ты их бежавшими от войны трусами обзываешь, то точно бы полезли в драку», — хохотнул еще один из этой группы. «Ученица магической академии многое прощается», — с усмешкой сказал Одноглазый, лидер их группы. «А теперь заткнись». Внимательно посмотрев на свою нанимательницу и оценив ее взглядом от головы до ног, он добродушно улыбнулся. «Не хочется думать, что мы тащились сюда за просто так. Один золотой — это один золотой». Подняв взгляд, он указал рукой на северо-восток от деревни. «Насколько я знаю, в той стране есть довольно большая река, прямо посреди леса. Предлагаю начать поиски оттуда». Если в этом лесу есть достаточно большая группа гоблинов, чтобы шастать по нему как у себя дома, то они точно живут рядом с этой рекой или одним из впадающих в нее ручьев. Посовещавшись какое-то время и обсудив детали, они решили так и поступить войдя на территорию этого леса. Седловолосая девушка знала, что поступила довольно опрометчиво, когда поддалась страху за свою деревню и наняла первую попавшуюся группу, которая показалась ей достаточно сильный. У нее были возможности поступить более обдуманно и рационально, но в тот момент она действительно слишком сильно переживала. Впрочем, виде профессионализма этих наемников, она стала переживать немного меньше. Если она должна была просто терпеть их взгляды и некоторые грязные выходки, а все это окажется не зря, то это не сильно ее заботило. Прокладывая путь через высокую траву, Нанятая ей группа действительно казалась надежной, и было видно, что они не раз бывали в таких сложных для охоты и простого передвижения местах. Впрочем, чем дальше в лес они двигались, тем сильнее эти люди начинали нервничать. «Жуткие твари», — сказал один из этих наемников, впервые разорвав тишину спустя достаточно много времени таких скитаний и молчаливых поисков. Одноглазый лидер группы немного нахмурился и остановился, посмотрев вначале на своего подчиненного, а затем туда, куда этот подчиненный смотрел. Этот лес был очень известен в Королевстве, а количество мифов и легенд, которыми он полностью оброс, мог бы переплюнуть любую из местных достопримечательностей в два раза. В основном все эти мифы, байки и легенды были связаны только с одним монстром, живущим в этом лесу. Монстром, имеющим вид черного и большого гриба, полностью покрытого красными пятнами и излучающего такой страшный яд, что просто случайное касание мгновенно обрекает любого на долгую и мучительную смерть. Если тебе не повезет, и ты заснешь в этом лесу, то эти грибы подползут к тебе ночью и буквально растворят твое тело выделяемой ими оранжевой субстанцией. И что еще страшнее, но уже обглоданном до костей теле Начнут расти новые грибы, пожирая даже душу битвы и раздирая ее на части. Эти грибы мало интересуются монстрами, ведь их главная еда – это сильные души. Чем разумнее и сильнее создание, тем сильнее эти растения хотят его сожрать. Именно поэтому в глубине леса может жить множество монстров, но тут никогда не появится кто-то действительно сильный, и территория вокруг всегда была абсолютно безопасна. И именно поэтому, если сюда и приходят люди, то с крайней неохотой, ведь в обоих королевствах у границ этого леса ходят мифы о пропавших в лесу людях, а затем вернувшихся в дом этих людей грибах. Как будто осколки сознаний и изувеченных душ, сожранных и навечно запертых в этом растении, стремились вернуться домой, несмотря ни на что. Каждую ночь, метр за метром, ползя в сторону своего дома в течение многих недель, месяцев и даже лет. Даже если это просто слухи, никто из людей, пока он в здравом уме, не захочет проверять это на практике. «Я слышал, что где-то на севере есть огромный гриб высотой с настоящее дерево!» Осторожно, сказал один из наемников, покосившись на возбужденно подрагивающий гриб у его ног. «Я слышал, что во времена Первой войны богов именно в этом лесу был убит один из них. Эти мерзкие твари выросли даже на теле убитого бога!» «Именно поэтому этот лес и имеет такое название!» «Ладно, заткнись!» Снова огрызнулся Одноглазый, тоже начав немного сожалеть о своем желании быстро заработать целый золотой. «Продолжаем двигаться!» Светловолосая девушка также была не рада этим депрессивным разговорам и решила двинуться вперед на пару шагов, опередив свою группу. Одноглазый легко пропустил ее вперед, а затем его взгляд медленно коснулся деревянного посоха, плотно сжимаемого в ее руках. Он внимательно посмотрел на ее спину и закрепленный на ней рюкзак, опустил взгляд ниже и посмотрел на держащиеся на поясе походные мешочки. Наконец он буквально впился своим единственным глазом в ее покачивающуюся задницу. Не сдержав улыбку, он невзначай покосился на своих ухмыляющихся товарищей. а затем шагнул вперед, догоняя девушку. «Далеко уже забрались», – тихо сказал он, вроде как озвучивая очевидное и поравнявшись со своей нанимательницей. «Я вот все думаю. Неужели у ученица Академии не было варианта получше, чем самой тащиться в этот лес?» «Разумеется, были», – тут же ответила девушка. «Я на хорошем счету у мастера гильдии. Уверена, он бы помог». «Вот только из-за вашей бюрократии я бы могла потерять еще два дня, а когда я узнала о гоблинах, и так прошло много времени». «Быть знакомой с мастером – это впечатляет», – кивнул одноглазый, отступив на шаг назад и посмотрев на спутницу с неким сожалением. «Что за...» Девушка не придала внимания словам этого человека, обнаружив перед собой что-то необычное. Она даже не поняла, что, как ее ушей тут же коснулся громкий гул, словно рой из сотни тысяч пчел, пролетел прямо над ее головой. Будучи хорошей ученицей, она вскинула руку и сказала слова, практически вбитые в ее голову во время обучения деревянными палками. "Земля, поднимись! Защити меня!» В метре перед ней вся лесная почва колыхнулась, а затем из земли выросла трехметровая стена, перекрыв группе весь обзор. Страшный гул, который вызвал по всему ее телу холодок, исчез. а ему на смену тут же пришел чудовищной силы грохот. Что-то прошло прямо над ее головой, задевая волосы. Она с ужасом осознала, что вся верхушка ее стены была срезана, словно ржавой пилой оставляя рваный и уродливый шрам. Неизвестная ей сила прошла слева направо и просто поделила ее стену пополам, но этот вой даже не думал прекращаться, и когда он все же стих. Спустя три секунды, которые были так же длины, как Вечность, она увидела, что шесть деревьев позади нее были так же ополовинены, как и рассыпающаяся на части земляная стена. Верхний срезанный блок этой защитной магии медленно упал на землю, так же, как и рухнул на колени позади нее один из наемников, захлебываясь в собственной крови. Страшная неизвестная ей сила так сильно развратила земляную стену, что один из ее кусков вылетел в сторону и, разорвав кожный доспех, снес хлюпающему бедняге половину горла. Собрав все силы и посмотрев вперед, первое, что она осознала, были сказанные ей слова. Шесть негритят пошли на пасеку гулять, одного ужалил шмель, и их осталось пять.